Глава 36, в коей рассказывается о необычайном и невообразимом приключении с дуэньей Гореваной, иначе называемой графиниею Трифальди, и приводится письмо, которое Санчо Панса написал жене своей Тересе Панса. У герцога был домоправитель, великий шутник и весельчак. Это он исполнял роль Мерлина. Он же руководил всем этим приключением, сочинил стихи и подучил одного из пожей изобразить Дульсинею. Немного погодя с помощью своих господ, он составил план нового приключения, свидетельствовавший о необыкновенной, хитроумной и на редкость богатой его выдумке. На другой день герцогиня спросила Санчо, Начал ли он принятое им на себя покаяние, необходимое для того, чтобы расколдовать Дульсинею? Санчо ответил, что начал и прошедшей ночью уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем именно он их нанес, Санчо ответил, что рукою. — Это шлепки, а не бичевания, — заметила герцогиня. Я убеждена, что подобная мягкость обхождения с самим собой не понравится мудрому Мерлину. Нет уж, добрый Санчо, избери -к ты для себя плеть с шипами или же с узлами. Так будет чувствительнее. Ведь недаром говорит пословица, что и для учения полезно сечение, а свободу, столь знатной особы, какова Дульсинея, так дешево, такой ничтожной ценой, приобрести нельзя. И еще прими в рассуждение, Санчо что добрые дела, которые делаются вяло и нерадиво, не зачитываются и ровно ничего не стоят. На это Санча ответил так. — А вы дайте мне вашу светлость плетку или же веревку какую получше, и я буду себя стигать. Только не очень больно, потому было бы вам известно, ваша милость, что хоть я и простой мужик... А тело у меня не из реднины, а скорее из хлопчатой бумаги, и калечить себя ради чужой пользы — это не дело. — В добрый час, — молвила герцогиня, — завтра я выберу плеточку как раз по тебе, и нежной твоей коже она полюбится, как родная сестра. Затем Санчо сказал герцогине, — к сведению вашей светлости, дорогая моя сеньора, — Я написал письмо моей жене Тересе Панса и уведомил ее обо всем, что со мною произошло с тех пор, как мы с ней расстались. Письмо у меня тут, за пазухой. Остается только надписать адрес, и мне бы хотелось, чтобы ваше благоразумие его прочитало, потому мне сдается, что оно написано по-губернаторски, то есть так, как должны писать губернаторы. А кто же его сочинил? осведомилась герцогиня ну кто же как не я грешный сказал санч и сам же и написал продолжала допытываться герцогиня какое там отвечал санч я не умею ни читать ни писать а могу только поставить свою подпись ну что ж посмотрим молвила герцогиня я уверена что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее: Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился, хоть и будет у меня славный остров, но за это не миновать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь, милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно, Тереса, твердое мое решение. Тебе надлежит ездить в карете, иначе тебе не подобает. Потому ездить как-нибудь по-другому — это для тебя теперь все равно, что ползать на карачках. Ты жена губернатора. Смотри же, у тебя все должно быть так, чтобы комар носа не подточил. При прилагаю зеленый охотничий кафтан» который мне пожаловала сеньора-герцогиня. Прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот помешанный разумник и забавный сумасброд, и что я ему отличная пара. Побывали мы в пещере монте а мудрый Мерлин на предмет расколдования Дульсинея Табосской, которую, впрочем, все ее земляки зовут альдонса и Лоренцо, Выбрал меня, мне надлежит нанести себе 3300 ударов за вычетом тех пяти, которые я уже нанес. И тогда она будет совсем расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не говори, а то вынесешь ссор из дому, и пойдут кривотолки. Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать, с величайшим желанием зашибить деньгу. Мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием. Я там огляжусь и тогда отпишу, стоит тебе приезжать или нет. Серый здоровеханик и низ к тебе кланяется, а я его ни за что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сеньора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей... Поцелуй две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выражения — это самое дешевое и ни к чему не обязывающее вещь на свете. Богу было неугодно послать мне еще один чемоданчик с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не огорчайся. Козла опустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит. Говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь. И вот, коли так оно и будет, то губернаторство недешево мне обойдется. Впрочем, коллекам и убогим подают столько милостыни, что они живут как каноники. Вот и выходит, что не так, так этак. А ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе, Бог, счастья, а меня да хранит он ради тебя. Писано в этом замке 1614 года июля 20 дня. Твой супруг — губернатор Санчо Панса. Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо, — в двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплоховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть. А между тем вы сами хорошо знаете и не станете отрицать, что когда мой муж-герцог обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное коростолюбие. Но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются и алчный правитель творит неправый суд. — Я совсем не то хотел сказать, сеньора, — заметил Санч. — И если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно, то мы его в момент разорвем и напишем новое. Но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку. «Нет, — Нет-нет, — возразила герцогиня, — это хорошее письмо. Я хочу показать его герцогу. Затем они пошли в сад, куда в этот день должен был быть подан обед. Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он пришел от него в совершенный восторг. Обед кончился, убрали со стола, и долго еще после этого герцог и герцогиня наслаждались занятными речами санч Как вдруг послышались унылые звуки флейты и глухой прерывистый стук барабана. Все, казалось, были потрясены эту непонятную, воинственную и печальную музыкою, особливо же Дон Кихот, от волнения он не мог усидеть на месте. Про Санчо и говорить нечего. От страха он устремился к обычному своему убежищу, то есть под крылышко к герцогине, ибо доносившиеся звуки музыки были воистину и вправду тоскливы и унылы. Среди присутствовавших все еще царило смятение, как вдруг они увидели, что по саду идут два человека в траурном одеянии, столь длинным и долгополом, что оно волочилось по земле. Оба незнакомца били в большие барабаны, также обтянутые черную тканью. Рядом с ними шагал флейтист, такой же черный и страшный, как и они. Следом за эту троицею шел человек исполинского телосложения, одетый, вернее сказать, закутанный, в черную-причерную хламиду с невероятной длины шлейфом. Поверх хламиды его опоясывала и перекрещивала широкая, также черная перевесь, а на ней висел громадной величины ятаган с черным эфесом и в черных ножнах. Лицо у него было закрыто прозрачную черную вуалью, сквозь которую видна была длиннейшая белоснежная борода. Выступал он в такт барабаном величественно и чинно. Словом, громадный его рост, важная поступь, черные одежды, а также его свита могли бы привести, да и привели в смущение всех не имевших понятия, кто он таков. Итак, С вышеописанную медлительностью и особую торжественностью приблизился он к герцогу, который вместе со всеми прочими ожидал его стоя. Приблизившись же, он опустился перед герцогом на колени, но тот наотрез отказался с ним разговаривать, пока он не поднимется. Чудище послушалось и, ставши на ноги, откинуло с лица вуаль а под нею оказалась преужасная борода, такая длинная, белая и густая, какой доселе не видывал человеческий взор, после чего из объемистой и широкой груди бородача вырвались и полились звуки низкого и сильного голоса, и, уставившись на герцога, бородач произнес такие слова. Светлейший и всемогущий сеньор! Меня зовут Трифальдин Белая Борода. Я служитель графини Трифальди, иначе дуэнье Гариваны, от которой я и прибыл к вашему величию с посольством, а именно... Не соизволит ли ваше высокопревосходительство дозволить и разрешить ей явиться к вам и поведать свою печаль, одну из самых необыкновенных и удивительных, какие только самые мрачные воображения во всем подлунном мире может себе вообразить? Но прежде всего она желает знать, нет ли в вашем замке доблестного и непобедимого рыцаря донкихота Кихота Ламанческого, Ибо она ради него пришла в ваше государство из королевства Кандайи пешком и натощак, то есть совершила деяние, которое можно и должно почитать за чудо или же за волшебство. Она дожидается у ворот вашей крепости, то бишь летнего замка, и предстанет пред вами, как скоро вы дадите свое согласие. Я кончил. Тут он кашлянул обеими руками погладил бороду и с большим достоинством стал ждать ответ. А герцог ответил так. — Уже давно, любезный Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о несчастье, постигшем ее сиятельство графиню Трифальди, которую волшебники принуждают именовать себя Дуэней и Гариваной, а посему редкостный служитель попроси ее войти, И передай ей, что отважный рыцарь, Дон Кихот Ламанческий, чей нрав столь благороден, что от него смело можно ожидать всяческой помощи и защиты, находится здесь. И передай ей еще от моего имени, что если она нуждается и в моем покровительстве, то за этим дело не станет, ибо к тому меня обязывает звание рыцаря. Рыцарем же надлежит и подобает покровительствовать всем женщинам, особливо вдовствующим дуэньем, утесняемым и страждущим, а ее сиятельство должно думать именно такова и есть. При этих словах Трифальдин преклонил перед герцогом колено, а затем, подав барабанщикам и флейтисту знак, под ту же самую музыку, под которую он входил в сад, И той же самую поступью направился к выходу, а присутствовавшие между тем снова подивились наружности его и осанки. Герцог же, обратясь к Дон Кихоту, сказал, — Итак, славный рыцарь, сумрак невежества и коварства не в силах затмить и помрачить свет доблести и благородства. Говорю я это к тому, что ваша великодушие еще и недели не прожила в моем замке, а из чужедальних краев к вам уже притекают люди. И не в каретах, и не на верблюдах, а пешком и натощак. Притекают скорбящие, притекают униженные, верящие, что в могущественнейшей вашей длане они найдут избавление от всех своих горестей и мытарств» и этим вы обязаны великим своим деянием, молва которых обижала и облетела все известные нам страны. — Я бы ничего не имел против, сеньор Герцг, — заговорил Дон Кихот, — если бы здесь была сейчас та почтенная духовная особа, которая недавно за столом выказала такое нерасположение и такую ненависть к странствующим рыцарям. Пусть бы она теперь воочию удостоверилась, нужны или не нужны упомянутые рыцари людям. По крайней мере, она убедилась бы на деле, что люди, безмерно униженные и доведенные до отчаяния, в важных случаях жизни, когда их постигают бедствия ужасные, идут за помощью не в дома судейских, не в дома сельских псаломщиков, ни к дворянину, который ни разу не выезжал из своего имения. И не к столичным тунеядцам, которые любят только выведывать новости, а затем выкладывать и рассказывать их другим, но отнюдь не стремятся сами совершать такие деяния и подвиги, о которых рассказывали бы и писали другие. Выручать в бедах, помогать в нужде, охранять девиц и утешать вдов лучше странствующих рыцарей никто не умеет. И я бесконечно благодарю Бога за то, что я рыцарь и благословляю любые несчастья и испытания, какие на почетном этом поприще мне могут быть посланы. Пусть явится это дуэнье и попросит у меня чего только ей угодно, порукой за избавление ее от напастей служат мощь моей длани и непреклонная решимость вечно бодрствующего моего духа.